Глава 17. Мария. Неожиданно для себя я кивнула. Во мне бурлило разочарование. Семь лет серьёзных отношений, первая любовь и невинность достались Матвею, а он говнюком оказался. «Разница знаешь в чём?» — продолжила Венера. Она достала ещё одну салфетку из сумочки и осторожно вытирала моё лицо от пятен копоти, действуя бережно. В количестве измен поинтересовалась я. «А ты умная девочка», — восхитилась она. «Знаешь, мне понадобилось долбаных три года наматывать сопли на кулак, а потом обжечься в браке с другими мужчинами, чтобы это понять. Да, основная разница в этом. А еще разница в том, как ты это принимаешь. Просто глотаешь молча или используешь с выгодой для себя». «Попахивает проституцией». «Проституция?» Это когда ты даёшь всё и всем за копейки. А выгода — когда отщипываешь по маленькому кусочку и никогда, никогда не забываешь о себе. «Как же любовь!» — вздохнула я. «Иллюзия, придуманная мужчинами. Ведь кто красивее всех поёт о любви?» «Мужчины». Как раз к этому времени Матвей выполз из кустов и потянулся за бутылкой с водой, чтобы прополоскать рот Полоскал рот и косился на меня покрасневшими воспалёнными глазами. «Да какая уж тут любовь!» Стой, Элис, трахнулся от воздержания, а обо мне подумал. Я тоже его ждала и страдала от недостатка любви, но на первый попавшийся член не полезла. «Маша, давай поговорим. Поехали, Маш. Поговорим тет-а-тет, -тет, без свидетелей». «Без свидетелей? С тобой? Пошёл вон!» — скомкала бумажную салфетку и бросила в него я лучше со свидетелями и иеговы буду за душевные беседы вести чем с тобой наедине останусь ни за что не прощу и не смотри на меня таким взглядом я тебя люблю я тебе это докажу пообещал он и нырнул рукой в карман я сейчас такси вызову матвей прохрипел это обещание и с удивлением посмотрел как его рука нырнула в дыру на брюках они порвались и обгорели мой телефон мой кошелек «Всё там осталось!» — пробормотал Матвей. «Водительское! Всё сгорит!» Брючина была подранной до самого колена, а кожа покрылась волдырями. Я посмотрела на это и ахнула, испугавшись, что будет с невыносимым Тиграном и его помощником, который мужественно тащил меня и Матвея. Вот кто настоящий герой. Тот высокий большой мужчина. Мрачный, решительный и немногословный и он в ловушке пламени остался. Я занервничала. Молчун здоровый. Справится ли Тигран? Такого амбала тащить на себе тяжело. Справится? А где спасатели? Пожарные тушили пожар. Долго ли ещё? Вдруг станет слишком поздно. Когда же потушат? Венера села на асфальте и вытянула вперёд ноги в дорогих туфлях. Нам остаётся только ждать. Он же дымом хорошо надышался. «Приучен к таким нагрузкам?» «Нет, конечно же. По костюму видно, что он позёр», — прошептала в пол голоса, с удивлением для себя отметив, как сильно, до дрожи, я переживала за Тиграна, покушавшегося на мою восстановленную девственность. Как он оказался прав насчёт Матвея? Зачем он сюда приехал? За мной следил. А если бы не следил? Если бы не следил, я бы задохнулась от дыма и сгорела живьём. У меня от ужаса мурашки побежали по коже. Ещё этот рёв и треск обрушившихся перекрытий морозом до самого нутра пронимало от ужаса, что творился там, в огне. «Мой клуб!» «Ох, мой клуб!» Тихонько вздохнула Венера. «Ваш клуб?» — удивилась я. «По бумагам клуб бывшего мужа. Я хотела выкупить его долю и заняться им плотно. Он заупрямился...» И заломил цену. Переговоры были непростыми. Я думала, что нам удалось достигнуть согласия, а он... «Видишь как?» — покачала головой. «Не доставайся же ты никому. Теперь только с нуля возводить. Затраты бешеные. Я уж молчу про репутацию. Некоторые люди суеверны и не станут приходить туда, где в огне погибли люди». «Думаете, кто-то погиб?» — ахнула я. Какой-нибудь обдолбыш точно надышался угарным газом. Такое в порядке вещей. «Если Тигран тоже погиб», — выдавила из себя. «Ох, не думаю», — выдохнула Венера. «Он заговорённый. На успех». Её уверенность немного подбодрила меня, но всё же кое-что мне не давало покоя. Венера говорила много, но так и не ответила на вопрос, есть ли у неё отношения с Тиграном. Меня это вообще не должно волновать, но... Волновало. После страха за жизнь этого невыносимого типа, разумеется. Я ему ещё деньги должна вернуть. Вы так и не ответили. У вас отношения с Тиграном? Нет. Зачем же вы его тогда поцеловали? Поцеловали Тиграна. Я видела. Мужчины любят, когда их превозносят. Смотрят с восхищением. Поцелуй под наплывом эмоций дарит чувство, что делаешь что-то героическое — «Вставляет похлеще адреналина. На второй заход ему он явно понадобится», — цинично рассудила Венера. «А я думала, вы в него влюблены». Сто раз справила весёлые поминки этим чувством. «Но Тигран может думать, что я по нему сохну», — рассмеялась Венера и подмигнула, добавив шёпотом. «Будь уверена, твой слизняк и через десять лет, став лысиком с пивным животиком, будет считать себя неотразимым, И думать, что ты по нему сохнешь, мечтаешь и вообще готова ноги раздвинуть по щелчку. И пусть тебе сто раз будет на него плевать. Он будет свято верить, что ты его хочешь. Ох уж эти мужчины. Рассказ Венеры прервался каким-то звуком. Стук. Он доносился из-за двери, на которой висел огромный замок. «Это он!» «Матвей, сними замок!» «Живо!» «Как?» «Я...» «У меня...» Руки. Без ничего. И совесть, очевидно, тоже. Я сбросила босоножки и сорвалась с места. И побежала, громко зовя на помощь спасателей. Надо было раньше додуматься. Ой, дура. Дура. Сидела и слушала Венеру эту. Помогите! Там люди в огне! Заблокированы! На помощь! Я рванула за рукав одного из пожарных и принялась кричать, тащить за собой. Он подхватил ломик, и бросился за мной. Всего два-три удара, и замок отлетел в сторону. Дым и огонь рванули на свежий воздух. Пожарный бросился внутрь и вытащил по одному двоих мужчин. Рядом засуетились медики, погрузили мужчин в машины. Я была там же, и сама не поняла, как оказалась рядом. Белобрысый пострадал сильнее. Ему поставили кислородную маску. Тиграну тоже досталось. Одежда превратилась в лохмотья. Местами ожоги. Мои глаза слезились. Их сильно щипало от дыма. Тигран на миг приоткрыл глаза. «Ты как, малая?» прохрипел он, сильно испугав меня. Вцепился в мою руку, сдавил пальцы будто клещами. «Я в порядке. Мы едем в больницу. Кому-нибудь позвонить? Рассказать о вас?» «Будь рядом и...» И отключился. Дыхание у него неровное, частое. Надышался. «В сторону, девушка!» Сдвинули меня и надели ему маску.